Эпилог Нона «Боря! Ёшкин кот, быстро поднимайся!» Прошипела я громким шепотом, стараясь не разбудить внуков, уютно устроившихся между нами на кровати. Опять толкнула мужа в бок. «Вставай! Проспали, кажется!» Борька испуганно подскочил в кровати. «Ты чё как слон? Захарку разбудишь!» «Ладно, Ангелина, нас спит, из пушки не разбудишь. Но у старшего-то всю ночь зубы лезли». Ворчал я, укрывая внуков одеялом и подкладывая подушки по бокам, чтобы не скатились во сне на пол. «Я пойду завтрак приготовлю», — проворчал Боря. «Ты ночью ангелу обещал в солнечной оладушке. Иди теперь выдумывай», — напомнил я мужу. «Что выдумывать? Я уже давно всё придумал», — гордо заявил муж. Я посмотрела на него. «Вот сколько лет вместе, а всё такое же, как и много лет назад, но почти такой же». Улыбнулась я, видя, как он кряхтит, наклоняясь за тапками посмотрела на внуков. Захару три года, а Ангелине два с половиной. Два маленьких ангелочка сопели, прижавшись друг к другу спинками. Они, как сиамские близнецы, вместе дерутся так, что пыль столбом стоит. А вдали друг от друга не могут и суток провести. Из-за их постоянных концертов Антона слины пришлось покупать соседнюю с Никитой и Соней квартиру. Сыновья часто шутят, что скоро просто-напросто сломают стены и объединят две квартиры. Осторожно прикрыв за собой дверь, пошла на кухню. Боря готовил завтрак, как обычно, собрав свои волосы в хвост и надев передник, на котором красовалась надпись «Самый лучший дедушка». «Чай на столе», — улыбнулся мне муж, показывая на кружку, оторвавшись от своих сковородок кастрюлек Обнял меня за талию. «Что желает моя козочка на завтрак?» «Всё, что приготовишь», — улыбнулась я, целую его в щёку. Посмотрела на часы. «Десять утра дети уже должны подъезжать к нам». Подтверждение моим словам снаружи донёсся звук подъезжающих машин. «Что-то как-то тихо они подъехали. Никакого визга покрышек», — прокомментировал Боря. Я хмыкнула, «Да, не похоже на детей». Мы с Борей вышли на улицу встречать. С водительских сидений вставали сыновья. Лина с Соней ворча осторожно выползали с пассажирских. «Бабуля, тебе не кажется, что у нас скоро пополнение?» — тихо спросил Боря, видя, как Никита у Сони отбирает сумку, которую она собралась нести в дом. «Я же просил ничего не таскать», — проворчала Никита. «Милая, я не больная, а беременная», — твёрдо сказала Соня. «О следующей беременности я сообщу тебе на девятом месяце, или лучше из дома «Я тоже», — сообщила Каролина, отпихивая руку Антона, который пытался ей помочь выйти из машины. Девочки подошли к нам, и я первая обняла их обеих сразу. «Мам, а можно мы их тут оставим? Надоели они нам уже со своей опекой». наперебой жаловались мне дочки. «А давайте я вам взамен деда отдам, пусть вам там готовят», — рассмеялась я. «Ну, как вы тут?» — спросила Лина, обнимая Бориса. «Да что с нами будет?» — рассмеялся он, обнимая Соню. Мы все зашли в дом, Боря накрывал на стол, сыновья рассказывали о делах, у них всё было отлично, открыли ещё несколько сервисов. В настоящее время дела в магазине в основном вели Антон с Линой. Никита с Соней большей частью проводили на сервисе «Ремонтируем машины». Антон в гонках больше не участвует. Несмотря на приглашение со стороны организаторов, Лина сказала, что повторного шока не вынесет. Я её понимаю и поддерживаю. Мы сидели завтракали, внуки ещё спали. Я безумно рада и счастлива, что мои сыновья встретили своих половинок. Невестки стали мне настоящими дочерьми. Я их любила так же, как и сыновей. Да и как может быть иначе, если они так крепко любят моих мальчиков? Я посмотрела на Никиту. Он старательно делал вид, что внимательно слушает Соню. Она им что-то втолковывала. Никита кивал, а сам буквально пожирал взглядами её декольте. «Интересно, насколько хватит терпения моего любвеобильного сыночка?» Я спрятала улыбку за крошкой чая. «Я совершенно забыл мне нужно кое-что тебе показать», заявил этот гадёныш, поднимая сопротивляющуюся Соню со стула. Не обращая внимания на её возмущение, потащила жену в их комнату. Я посмотрела на Антона. Он призывно подмигивал к Ролине и кивал в стороны их комнаты. Каролина рассмеялась, став из-за стола, повернулась к нам. «Мам, папа, ваш сын очень утомился с дороги, ему срочно нужно вздремнуть. А я ему колыбельную спою, он без них в последнее время совершенно не может заснуть». Засмеялась она ещё громче, когда Антошка подхватил её на руки и потащил в спальню. Мы с Борей переглянулись. «Это всё твоё воспитание», — укорила я его. «И что такого?» — пусть выражают свои чувства. «И, кстати, о чувствах. Может быть, и ты мне колыбельной споёшь?» предложил муж, снимая фартук. Я расплылась лужицей по кафелю. «Борь, и какую песенку хочешь послушать?» промурлыкала я, отвечая на его поцелуй. «Дедуль, где мои солнечные ладушки? Ты обещал!» услышали мой голос внучки за спиной. «И мне тогда тоже!» забежал внук следом. «Ладно, козочка моя, ночью споешь!» тихо шепнул муж и, повернувшись к внукам, подхватил обоих на руки. «А у меня уже все готово!» Я помогла внукам забраться на их стульчики. Борис ставил перед ними тарелки, а я любовалась своими любимыми. Я была безумно счастлива, что у меня такая дружная крепкая семья. Мы не привыкли прятать свои чувства и всегда помогаем друг другу. Так воспитаны мы, так старались воспитать своих детей и так же воспитываем внуков. Конец книги. Читала Ольга Евдокимова.